то была ее колыбельная для мертвых детей. Мальчику на миг почудилось, что ничего страшного не произошло. Может, отец не в заправду умер, а просто отдыхает, положив голову на колени матери. И он впервые за долгие годы позвал его. Папа! Он заметил, что улыбка бабушки как будто отражается на лице его отца, чьи губы явственно раздвинулись в такой же улыбке. Но, подойдя ближе к кровати, он увидел, что из под сомкнутых век мертвого вытекли и застыли на щеках семь слез молочного цвета. «Папа!» — еще раз позвал мальчик — Но ни отец, ни Виталия, казалось, не замечали его присутствия. Тогда он протянул руку, чтобы стереть слезы с отцовских щек. Однако стоило ему коснуться их, как все семь слезинок со стеклянным звоном скатились на пол. Мальчик собрал их в ямку ладони. Это были маленькие переливчато-белые бусинки – очень гладкие и холодные на ощупь, и слабо пахнущие айвой и ванилью. Виктор Фландрен был еще слишком мал, а Виталия чересчур стара, чтобы жить одним у шлюза. И пришлось им снова уезжать, еще дальше от воды, еще ближе к земной тверди. Они не просто приблизились к земле, Они в нее углубились, поселившись в одном из тех черных городов, которые некогда видели только издали, при погрузке на баржу угля, извлеченного из их таинственных недр. Но эти недра, теперь открывшие им свою тайну, оказались всего-навсего мрачным, грязным, ужасающим адом. Виктор Фландрен был рослым крепким пареньком. Он скрыл свой настоящий возраст, и, несмотря на искалеченную руку, его взяли на работу в шахту. Ему было в ту пору всего 12 лет. Сперва его поставили на просеивание породы, где он с утра до ночи загружал бесчисленную череду вагонеток. Потом его перевели на подсобку, где он с утра до ночи, как крыса, пробирался по разветвленным штольням и узким наклонным штрекам, поднося шахтерам инструмент, деревянные стойки и воздуходувные трубы. Затем он стал откатчиком, и тут с утра до ночи махал лопатой, засыпая уголь в бодьи и таская их туда, полными, обратно пустыми. И, наконец, его сделали бурильщиком. И тогда он с утра до ночи работал отбойным молотком, возводил крепи и боролся, непрерывно боролся за существование в мрачных безднах земли. А Виталия тем временем жила в поселке где они снимали жилье в домишке, стоявшем в длинном ряду других таких желачуг у подножия терриконов. Они завели несколько кур в уголке полисадника возле дома и, как могла, старалась облегчить жизнь Виктору Фландрину. Со дня смерти Теодора Фостена она хранила нерушимое спокойствие, и улыбка не покидала ее лица. Виктор Фландрен подозревал, что она вообще перестала спать и бодрствует все ночи напролет. Так оно и было. Виталия больше не смыкала глаз. Отныне ее ночная жизнь протекала так полно, словно она сама сделалась частью этой ночи, легкой и сладостной, смиренной и кроткой, где ее терпеливое сердце неумолчно и неслышно напевало колыбельную для мертвых детей.